Глава 16, в которой я работаю мясником, а свин держит слово. «Ну и где твой Рубер?» В очередной раз раздраженно фыркнул в мою сторону свин. «Мля, рихтовщик, ты полчаса назад обещал, что вот-вот нападет. Твои грёбаные вот-вот когда-нибудь закончатся?» «Да я откуда знаю, почему так? Мне выполнение задания зачлось, я и подумал...» Думальщик мля. Полностью с тобой согласна, дорогой, подхватила люсиен У меня уже все волосы в паутине. А все от того, что меня не послушались. Я предупреждал, что затея с этим нелепым заданием дурацкая. Надо было кончать рихтовщика и по старинке всем миром организовывать облаву. Ты чё там раскрякался, пердун, старый? рыкнул Свин. Решение мои тебе не по нраву. — Да не приведи, Стикс, благодетель. — Вот и завали, хавальник свой помойный, а то еще живо по новой муров припомню. Рихтовщик мля, где твой чертов рубер? Растянувшаяся на добрый час прогулка по лесу изрядно уже всем опостылила. Все были на нервах, и меня назначили козлом отпущения. Даже Люсиен перестала заступаться. А чё я в натуре мог поделать? Из свинарника мы выбрались очень просто, на джипе свина. Охране хозяин стаба сказал, что отправляется ловить рубера на живца и в качестве последнего использует проштрафившегося пружину, что на 90% было чистой правдой. Вид дрожащего и бледного как мел старика на заднем сидении джипа подтверждал слова свина. В умениях и возможностях высокоуровневого лидера стаба никто не сомневался, и при чуде хозяина никто не препятствовал. Даже телохранители-близнецы отступились. Но захотел свин выпустить пар, чего здесь такого? Меня от посторонних глаз прятали на полу авто, между передними и задними сиденьями. Перед поездкой, наведавшийся в хранилище пружина – Затарил машину пятью ручными гранатометами из своей заначки в уплату наложенного свином штрафа за шашни с мурами. И мне до кучи притаранил модернизированный винтарь и лежащий на хранении пистолет. Оба ствола вернули заряженными с дополнительными обоймами патронов к каждому. Свинс Люсиен переоделись в такие же, как у меня, камуфляжные костюмы, но, разумеется, не в разномастный секонд-хенд, а в однотонное и идеально подогнанное по фигуре навьё. Пружина же, не заморачиваясь, натянул поверх повседневной одежды безразмерную плащ-палатку, маскирующую в лесу расцветки. Джип-свин спрятал в лесу, в трех километрах от стаба. Все вооружились. Свин закинул на могучие плечи сразу три гранатомета. Люсьен и пружина взяли по одному, но ну а мне, как проводнику, а не охотнику, Достались совершенно бесполезной против Рубера винтовка с пистолетом. И началось долгое блуждание по лесу. Через полчаса, получив системные уведомления о выполнении задания и награде в плюс 100 опыта и плюс 1000 очков свободного распределения, я подбодрил отряд обещаниям скорой развязки. Но, как оказалось, погорячился. Взвизгнув отметнувшийся из-под ноги гадюки, Люсиан тут же припечатала ее к месту тяжелой подошвой второго ботинка, расплющив змеиную голову в кровавую кашу. Дорогой, так бродить мы можем до вечера, раздраженно объявила дама. Мы ищем иголку в стоге сена. Признай, наконец, что затея провалилась и поехали домой. Полностью поддерживаю, подхватил пружина. Рубером здесь и не пахнет. «Не, ну вы чё, нельзя так просто сдаваться, уверен он где-то здесь», зачастил я под тяжелым взглядом потянувшегося за ножом свина. «Вот-вот появится, осталось совсем чуть-чуть подождать и...» «Ну-ка, пригнись!» – скомандовал свин, вместо ножа подхватывая один из висящих на плече гранатометов, мгновенно его взводя и направляя на меня. «Какое нахрен пригнись? Я рухнул на землю, как подкошенный!» Над головой просвистел снаряд, через секунду рванувший где-то сзади между стволами. Раздавшийся следом бешеный рев подтвердил меткость стрелка. Перевернувшись, я увидел, как из горящего метра в пятидесяти кустарника вырывается закопченая туша Рубера и, припадая на переднюю лапу, быстро хромает в нашем направлении. Три гранатомета дружно ударили ему навстречу, но ушлая тварь в последний миг Исхитрилась скакнуть в сторону, и два из трех посланных практически в упор снарядов пролетели мимо, бестолково разорвавшись далеко за спиной Рубера. Лишь один черканул по прикрытому броней боку и, рванув после отскока, швырнул могучую тушу на березы. Не выдержав страшного удара, белые стволы сломались, как спички. На Рубера рухнули сразу три дерева. Но почти элитнику до звезды весь этот лесоповал. Его бронированный хребет запросто выдержал удары многолетних стволов. Рубер удручающе-проворно выбрался из-под завала, по собачьей стряхнулся и... Получил под брюхо последний снаряд. Этот выстрел свина оказался самым удачным. Снаряд смог прожечь тонкую брюшную броню твари, закрепился и взрывом поджарил нутро Рубера. Взрывной волной тварь подбросила на метровую высоту, и потому как безвольно разъехались мощные лапы после падения, стало понятно, что Руберу досталось крепко. Я проворно вскочил на ноги, скинул винтовку, но выстрелить не успел. Бьющуюся в отчаянных попытках снова встать на ноги тварь загородил свин, бросившийся на раненого Рубера в рукопашную. Я даже не успел за него испугаться». Все закончилось буквально за несколько секунд. Превратившийся в живой вихрь хозяин стаба увернулся от скинутых на перехват коктистых лап, запрыгнул на загривок и по рукояти вбил нож в паровик монстра. «Ух, давно так не развлекался!» объявил свин, спокойно усаживаясь на спину бьющегося в агонии Рубера. «Дорогая, запечатлей меня для истории!» Люсьен достала смартфон и стала его фотографировать. «Ну, а ты чё рот раззявил? ткнул меня в бок пружина. «Доставай свою пилу и иди башку твари отпиливай!» «А чё я-то? У тебя же пила!» Спорить со стариком было бесполезно. Этого тёртого жизнью про щелыгу фиг переспоришь. Проще смириться и сделать. К тому же... Не лишним будет оказать дополнительную услугу свину перед расставанием, а то мало ли, что в последний момент сбредет ревнивцу в голову, лучше перестраховаться и напоследок задобрить. Эй, торопыга! Погоди, хоть слезу! возмутился свин, когда брызнувшие из-под шпоры опилки веером посыпались на его камуфляж. Вообще правильно, с этим лучше не затягивать! похлопал он меня по плечу уже стоя рядом на земле. Пошумели мы здесь знатно. Конечно, леса вокруг стаба чистые, но мало ли. Как говорится, бережёного стик сбережет Шпора, наконец, пробила верхний слой брони и стала быстро погружаться в мясистую шею Рубера. О, вот и кровь пошла. Обожаю такие моменты. Да не боись, рихтовщик, я не маньяк. Просто достигся, работал на бойне. И вот такие моменты с разделкой туши будоражат в душе старые воспоминания. Отпиленная голова наконец рухнула на землю и откатилась от туши. Я протер окровавленный диск пучком жухлой травы и спрятал шпору обратно в инвентарь. Вытащив нож из парового мешка, свин поковырялся пальцем его содержимом и, подцепив что-то золотистое, вытащил и вложил мне в руку. «Прощальный подарок тебе, рихтовщик. Здесь наши пути расходятся. Мы возвращаемся в стаб, а тебя, как договаривались, отпускаю во свояси. И прояви благоразумие, не показывайся мне больше на глаза». Свин хлопнул меня по плечу, легко как пушинку подхватил и закинул на плечо тяжеленную голову Рубера и, развернувшись, зашагал назад к дороге от люсиен на прощание мне достался шикарный воздушный поцелуй впечатление от которого увы тут же развеял брезгливый плевок пружины не дожидаясь когда бывшие спутники затеряются среди стволов не глядя сунул в карман подарок свина закинул на плечо винтовку и зашагал в противоположную сторону за спиной догорал начав обильно дымить кустарник дым в купе с грохотом недавних разрывов наверняка уже привлекли внимание тварей очень скоро рядом с мертвым рубером станет тесно от сбежавшихся на огонек зараженных и лучше к тому времени убраться от опасного места подальше